Богдан Рухович Ауянцев-Сю Апартаменты Богдана Руховича Ауянцева-Сю Восьмой день восьмого месяца, вторница, утро Непроизвольно почесывая бока, отчетливо побаливающие после сна на жестком ложе, но с удовлетворением и легкой гордостью, ощущая себя чуточку более чистым душою, нежели каких-то несколько часов назад, Богдан опустился на колени перед иконой Спаса ярое Ока. Сложной последовательности он прочел 60 отче наш и 60 богородиц. Все по числу лет 60-речного лунно-солнечного цикла. Причем, как то и приличествовало человеку, образованному и утонченному Отче наш, занимал позиции, соответствующие солнечной стихии Ян, а Богородица лунной стихии инь. Затем зная что в квартире он один и громкие звуки никого не смогут потревожить или помешать чему либо отдыху богдан трижды во весь голос пропел иероглифические благопожелательные надписи висящие по обе стороны от спаса позавтракав тщательно очерствленной в тостере корочкой ржаного хлеба и глотком воды из под крана он почувствовал себя вполне обновленным и достойным того чтобы приступить к своей ответственной работе. Человеку с нечистой совестью и думать нечего разбирать тяжбы других людей, выносить суждения и приговоры, решать чьи-то судьбы. В течение последнего месяца Богдан, хоть и продолжал интенсивно трудиться в возвышенном управлении этического надзора, всячески уклонялся от принятия каких-либо серьезных необратимых решений. Он вполне отдавал себе отчет в том, что раздвоенность и нестроение в его собственной душе способны повлечь за собою пагубное несообразие его мнений и оценок. Начальство понимало его и, по возможности, шло навстречу. Однако человек слаб, и прежде чем погрузиться в дела, Богдан снова проверил электронную почту. За то время, пока он почевал в гробе, набежало несколько писем. Очередное от Фирузи, два от Жанны и даже краткое, но емкое письмо от Тести у гренческого бека Шермамеда Кармирбарсова. С него Богдан и начал. Начав с положенных правоверному словословий в адрес Аллаха, почтенный бек отдал затем дань общую ордузским обычаям. Как поступал в таких случаях сам учитель, осведомился о погоде в Александрии Невской, о здоровье зятия и состоянии его дел, о расположении и нерасположении к нему высшего, среднего и мелкого начальства, о соотношении доходов и расходов Богдана, о развитии его отношений с молодой младшей женой, причем намекал, что не прочь было бы в пристойных формулировках узнать, какова та ложе В меру молодясь и бесхитростно демонстрируя, что вполне еще способен идти в ногу с эпохой. Могучий старик поставил в этом месте несколько смайликов. Затем бег перешел к делу и поздравил Богдана с тем, что новорожденной исполнилось ныне ровно две седмицы. По-мужски скупо, но ярко написал, какую чаровницу и шалунью, какую перри, затмевающую свет Луны и звезд красотой своего лика, родила его дочь Ферузи достойному Александрийскому минфа. И Богдан принялся спора и обстоятельно отвечать Шермамеду, размышляя о том, как повезло ему с тестем. Шермомед был мудр, прям и человеколюбив. Сама же милая сердцу Богдана Ферузи, конечно, писала только о дочурке, и даже по построению фраз, по всему тону письма любящий и чуткий муж отчетливо ощущал, какая его женушка теперь благостная, сладко расслабленная и безмятежная. Богдан будто своими глазами видел, как она в легких воздушных шелках свободного домашнего одеяния с сообразной книжкой в руке лежит, полеживает рядом с колыбелькой на третьем этаже женской половины большого отцовского дома на холме сыма тянь каковой господствует над всей восточной частью Ургенча. Легкие порывы знойного ветра Колышут напитанные ослепительным южным солнцем белые занавеси, которые прикрывают распахнутые настежь окна, не допуская в комнату прямых лучей. Столик перед супругою уставлен блюдами, и тело ломится от благоуханных сладких дынь, нежных персиков и неподъемных, сочащихся солнечным сиянием кистей винограда. А над блюдами царствует громадный финифтевый кувшин с ледяным щербетом. Половина письма была посвящена проблеме выбора имени для малышки. Хотя, казалось бы, все было сто раз говоренно-переговоренно. Но вот вспыхнула новая мысль. «Пускай станет Фереште», — писала жена. «Ты помнишь, это значит ангел. И у вас, мой возлюбленный, есть такое же замечательное имя — Ангелина. Мы запишем нашу звездочку в управе Ангелины Фереште. А как она подрастет?» и характер ее установится, и сделается ясно, чья кровь в ней сказала сильнее, мы с нею втроем решим, ангел какого наречия ей более по душе. Получая такие письма, Богдан всегда жалел, что обычай наносить буквы на бумагу почти канул в прошлое. Будь эти строки написаны от руки, на хрупком белом листочке, он прижал бы его к лицу и целовал. Но касаться губами бездушного экрана было несообразно. Жанна отправила свое первое письмо уже через пару часов после прилета в Ослонив. Неутомимый профессор, не позволив отдохнуть ни ей, ни себе, сразу устремился в пробную пробежку по местным архивам и музеям. В Ослониве досточтимому месье, как писала Жанна, с некоторым недоумением, нравится буквально все. От обилия европейских заимствований в языке до переизбытка игрушечного вооружения у детей. «Узнав, что мы из Франции, все тут стараются выразить нам, возможно, большую степень почтения», сообщала молодица не без гордости. «Например, вместо обычного здесь рахматуем или даже ласково рахматуем, нам говорят рахмат-боку. Мсье леви от таких милых пустяков весь цветет и не устает повторять, что ослонив...» как он и ожидал, оказался самым цивилизованным местом во всей Ордусе. Меня эти слова, честно говоря, немного удивляют. Ведь приехал он в вашу страну впервые и нигде еще не бывал. Только у ебан Аги до два часа в воздухолете. Так с чем ему сравнивать? Впрочем, он видный социолог и наверняка знает, что говорит. Еще он несколько раз повторил, что край этот — Только по злой насмешке судьбы оказался в пределах ордусских границ. На самом же деле место ему в Европе, где он вполне мог являться самостоятельной страной, никак не хуже, например, Албании. Но эта историческая несправедливость, говорит Ковалеви, когда-нибудь непременно будет исправлена. Я не слишком-то понимаю, что он имеет в виду, но стараюсь не перечить, он ведь действительно... Очень уважаемый человек, хотя и со странностями. Например, увидев, что здесь мальчики ходят с игрушечными автоматами, пулеметами и даже гранатометами, с виду их не отличить от настоящих, и поэтому мне на улицах все время как-то не по себе. Во всяком случае, ничего я в этом не вижу приятного. Профессор пришел в полный восторг. Дело в том, что здесь... Очень популярно древнее искательство. Все перекопано, и даже дети в это играют. Девочки роют, а мальчики их охраняют суровым видом, с жуткими военными игрушками в руках. Профессор по этому поводу долго говорил, что в Асланиве, судя по всему, сумели сохранить культуру и самобытность, и что имперская политика, нивелировки и обезличивания – Давно превратившее все население Ордуси в аморфную, атомизированную однородную массу, здесь явно дает сбой. Богдан только пожал плечами. Его тревожил деловито равнодушный, отстраненно-приятельский тон письма. Не будь глагольных окончаний, вообще не удалось бы понять, кто писал, мужчина или женщина. Это не было письмом жены к мужу, возлюбленной к возлюбленному, или хотя бы ушедшей любовнице к оставленному любовнику. такая холодная информационная сводка. Путевой дневник. Второе письмо Жанна написала каких-то полтора часа назад. Прямо после завтрака профессор имел долгую встречу с одним из ведущих осланивских историков, Матунаилом Ибн Зазулей, каковой по своему почину почтил нас утренним визитом, сообщила она. Он владыка центральной асланифской э, китабларни и чувствуется действительно увлечен своим делом. Как он любит, как нежно он трогает старинные китабы. Ох, я просто обезьяна, то и дело срываюсь на местное наречие. Книги, конечно, книги, но китаб звучит так романтично, словно из «Тысячи и одной ночи». Впрочем, ваша книга или наша французская «Ливер» отнюдь не хуже, просто привычнее. А взять ханьское шу или нехонское сё? Как великолепно! Эти слова передают манящий шелест еще непрочитанных страниц. Так вот, они целый час обсуждали проблемы поиска манускрипта Кунгана. Собственно, все сводится к поиску легендарного клада дракуселя Зауральского. Оказывается, местный... Древние искатели уже много раз пытались обнаружить клад, но безрезультатно, и постепенно, похоже, пришли к выводу, что рассказы о нем не более чем красивая сказка. Но мой профессор намекнул, что у него есть кое-какие новые данные относительно того, где надлежит искать клад. Хотя на вполне естественный, по-моему, вопрос Ибн Зазули, какие же именно данные, Не ответил, только хитро так улыбнулся. Он очень, видимо, тщеславен и страшно боится, что его опередят в последний момент, а может, не вполне уверен в достоверности этих своих новых данных. В общем, обедать мы едем в загородный дом Ибн-Зазули, расположенный в 40 ли от Асланива, в живописных лесистых предгорьях Кош-Карпатского кряжа. Зазули нас пригласил на Достархан. Горилка, а век цибуля, так он сказал. Там ученые продолжат свои беседы. Мне здесь очень интересно, и я чувствую, что общение с таким незаурядным человеком, как Леви, пойдет мне на пользу. Надеюсь, и ты с пользой проводишь время. Я ведь знаю, как ты всегда занят. «Намекает, что у меня всегда не хватает времени побыть вдвоем подольше», — понял Богдан. Он аккуратно ответил на все письма, ни единым словом не обмолвившись в Ферузе о происходящем. А в письме Жанне, старательно скопировав предложенный ею отчужденный тон, потом с тяжелым сердцем взялся за дела. Восьмой день восьмого месяца, вторница, день. Дела накопились. Прежде всего следовало разобраться с немаловажным научным вопросом. Один молодой исследователь традиционного права предложил совершенно новую трактовку давно, казалось бы, понятого и подробно откомментированного термина уголовного уложения танской династии Тунцай Гундзюй. Выражение на протяжении многих веков устойчиво понималось как пользование одним и тем же имуществом, при совместном проживании. Это был, вероятно, самый древний и самый значимый способ вычленения хозяйственно-самостоятельной семьи из более многолюдных ячеек общества. Если понимание термина будет пересмотрено, это не сможет не сказаться на некоторых законах, покоем и ныне живет Ордусь. Полдня Богдан занимался этими четырьмя иероглифами и их неприходящим значением. Пообедав ломтиком подсохшего хлеба, он с полчаса подремал в гробе. Ему приснился странный и несообразный сон, будто он, с трудом протискиваясь, пробирается узким подземным коридором к какой-то огромной мрачной пещере. А впереди, вдали, заманчиво теплится непонятное золотое сияние. Но сколько Богдан не шел, оно не приближалось. «Странный сон», — подумал он, открыв глаза. Если толковать его психоаналитически, получится, что я очень соскучился по женам. Но это и без толкования ясно. Он вздохнул. Так или иначе, проснувшись, Богдан почувствовал прилив физических и духовных сил. И потому занялся, наконец, своими прямыми обязанностями, начав с того, что решил положить предел затянувшейся тяжбе двух квартальных участков внешней охраны. Заключалась она в следующем. Чуть более двух седмиц назад некий полноправный подданный лет сорока пяти написал по месту своего жительства жалобу в квартальную управу этического надзора, что когда он, будучи в сильно нетрезвом состоянии, оказался припровожден воебинами домой, один из них повел себя грубо и даже назвал его гнилым черепашьим яйцом. Более того, по словам потерпевшего, воебины уложили его в постель и напоили на сон грядущей растворимой шипучей пилюлей, долженствующей умерить утренние похмельные муки. Подручные медикаменты такого рода патрульным предписывалось всегда иметь при себе на случай оказания первой помощи. Затем войбины удалились, оставив по халатности дверь квартиры потерпевшего приотворенной, что могло привести, хотя и не привело, к самым тяжелым последствиям плоть до материального ущерба. Пока любитель выпивки крепко почевал, его дом был открыт для любого человека нарушения. Сам заявитель давно уже получил положенное ему за появление на улице в нетрезвом, сверхдопустимого состоянии, 15 больших прутников. Но не успели поблекнуть синяки на его спине и ягодицах, подал жалобу на бесчеловечное обращение со стороны патруля требуя материального возмещения, морального ущерба. Трудность заключалась в том, что само происшествие потерпевший помнил весьма смутно и не смог ни описать, ни опознать ни одного из оскорбевших его воебинов. Какому именно участку были приписаны доставившие его домой стражи порядка, выяснить тоже не удалось. Это мог быть 15-й линейный, а мог быть и второй чрезвычайный поскольку расположены они в одном и том же квартале. И вот теперь оба эти участка кивали друг на друга, уверяя, что, мол, такую халатность могли допустить только служащие соседнего заведения. А вот у нас рядовой состав исключительно воспитан и никогда не позволил бы себе ни сквернословить, ни оставить дверь открытой. Положение усугублялось еще тем, что и впрямь нельзя было исключить иного расклада событий. Например, сам потерпевший, пребывая еще в измененном состоянии сознания, зачем-либо распахнул дверь, например, вздумав сбегать за добавкой. Затем же ослабев или опамятовавшись, он вернулся в постель и вновь заснул, а поутру вспомнить всего этого уже категорически не смог и решил, что дверь не захлопнул кто-либо из воебинов. Словом, дело было исключительно сложным. Богдан рылся в справочниках и сборниках прецедентов, освежал в памяти малоизвестные комментарии к Юю и сам не заметил, как постепенно увлекся. По обычной своей привычке он даже начал тихонько напевать. «За городом горки, где ясные зорьки», мурлыкал он себе под нос, сосредоточенно введя пальцем по очередному вертикальному ряду иероглифов. «В рабочем поселке Танюшка живет». То была старая песенка которую в детстве иногда пела маленькому Богдану бабушка вместо колыбельной. Видимо, сочинили ее во времена, когда в Ордусе в связи с быстрым ростом благосостояния появилось довольно много бездельных любителей красивой жизни, каковых прозвали «фтунеядцами», то есть теми, кто ест выращенный другими хлеб в туне, не принося народу в ответ ни малейшей пользы. Почти на полтора десятилетия втунеядцы сделались весьма серьезной общественной проблемой. Однако затем объединенные усилия охранительных структур, трудового воспитания и чудодейственного воздействия изящных искусств сумели ее победить навсегда. В рубахе нарядной к своей ненаглядной с упреком подходит простой паренек. Вчера говорила, что труд полюбила, а нынче опять не включала станок. Богдан и сам не смог бы объяснить, почему история Танюши вдруг всплыла в его памяти. Такая бесхитростная, немного наивная и очень добрая песня ушедшей эпохи. Наверное, чем-то напомнила ему Жанна, ее героиню, в конец избалованную заводилами в тунеядцев. Но после того, как упомянутые заводилы вполне сообразным образом ухнули из неких упоминаемых в песне горок на 202-ю ли Всепобеждающая сила любви постепенно помогла девушке вернуться к радостям созидательного труда на благо народа и страны. Если бы песни сбывались! Богдан мучился с тяжбой до сумерек, но, в конце концов, решил ее по справедливости. Известный всем образованным людям, кратко, но емко начал Богдан свою резолюцию, принц Гамлет говорил, ошибкой я пустил стрелу над домом брата. Древняя ордузская премудрость гласит «Кто старая помянет, тому печень вон». Но все эти афоризмы меркнут перед великим и еще более категоричным речением учителя из эпизода первого, главы 14: «Стыдно думать только о жаловании, когда в стране царит порядок, но еще стыднее думать о нем, когда порядка нет». Начальников обоих участков Богдан обвинил в том, что репутация их подчиненных в народе недостаточно высока. Ведь, обнаружив поутру дверь жилища, распахнутой настежь, любитель неумеренных возлияний не подумал, что сам оставил ее в столь несообразном состоянии, а сразу решил, будто непорядок, дело рук кого-то из войбинов. А это само по себе свидетельствует не в пользу тамошних стражей порядка. Поэтому оба квартальных начальника были приговорены к лишению десятой части жалования за седьмой месяц в пользу квартального общества трезвости. Мерзкий же пьяница был обвинен Богданом в том, что тот, не имея неопровержимых доказательств, проступка Воебинов осмелился голословно приписывать им деяния. Каковое вполне мог совершить в хмельном угаре он же сам и приговорен к лишению третье жалования – за седьмой месяц в пользу ведомственного детского сада внешней охраны соответствующего квартала. С чувством выполненного долга Богдан сладко потянулся, поужинал сливой и, загрузив почтовую программу, вошел в сеть. Новых писем не было. Конечно, Ковалеви и Жанна могли засидеться у Ибн Зазули и даже заночевать у гостеприимного ученого. Богдан это понимал. Новые знакомства, новые места, живописная дача, горилка и цибуля, как говорится. Но все-таки ему стало не по себе. Тревожно как-то стало. Чтобы успокоиться, он вновь встал на колени перед спасом и долго, вдумчиво молился. Потом вновь заглянул в почтовый ящик. Писем не было.